Глава 52. На следующий день Филипп приехал в Блэкстебл. Со смерти матери он не терял никого из близких. Кончина тетки потрясла его и наполнила душу каким-то страхом. Он впервые почувствовал неизбежность смерти. Ему трудно было себе представить, каково теперь дяде, потерявшему верного друга который любил и холил его сорок лет. Он ждал, что найдет священника в безысходном горе. Филипп пугала их встречу. он знал, что ему нечего сказать в утешении. Всю дорогу он придумывал подходящую к случаю речь. Филипп вошел в дом священника с черного хода и отворил дверь в столовую. Дядя Уильям читал газету. «Поезд опоздал». — спросил он, поднимая голову. Филипп ожидал излияния чувств, и такой деловой тон его поразил. Подавленный, но спокойный дядя протянул ему газету. Тут о ней помещена очень маленькая заметка. — Это «Блэкстебл Times, сказал он. Филипп машинально прочел заметку. — Хочешь поглядеть на нее? Филипп кивнул, и они вместе отправились наверх. Тетя Луиза лежала на двуспальной кровати, со всех сторон окруженная цветами. — Хочешь немножко помолиться? — опять спросил священник. Он опустился на колени. И Филипп, понимая, что должен последовать его примеру, сделал то же. Он глядел на маленькое сморщенное личко. Голову его сверлила мысль, какая зря загубленная жизнь. Минуту спустя мистер Керри кашлянул и поднялся. Он показал Филиппу венок в ногах у покойницы. «Это от нашего помещика», — говорил он приглушенным голосом, как в церкви. Но так как был священником, это его ничуть не стесняло. «Чай, наверное, готов». Они снова пошли в столовую. Спущенные шторы придавали комнате траурный вид. Священник сел у того конца стола, где раньше сидела его жена, и стал церемонно разливать чай. Филиппу казалось, что ни ему, ни дяде кусок не полезет в горло, но когда увидел, с каким аппетитом закусывает священник, и сам охотно принялся за еду, некоторое время оба молчали, Филипп с убитым видом, которого требовали приличия, Жевал кусок отличного кекса. Сколько произошло перемен с тех пор, как я был помощником священника, сказал дядя Уильям. В прежние дни участникам погребения выдавали пару черных перчаток и кусок черного крепа на шляп. Бедняжка Луиза всегда шила из этого шелка платье. Она говорила, что двенадцати похорон ей хватит на платье. Потом он перечислил, кто прислал венки, их получено уже 24. Когда умерла миссис Роулингсон, жена священника из Ферна, у нее было 32 два венка, но, вероятно, многие еще пришлют венки завтра. Похороны назначены на одиннадцать часов Вынос тело отсюда из дома священника, и они без труда переплюнут, миссис Роулингсон. Луиза всегда недолюбливала этого, миссис Роулингсон. Я сам отслужу погребальную службу. Я обещал Луизе, что не дам никому другому ее хоронить. Когда дядя взял второй кусок кекса, Филип посмотрел на него неодобрительно. В нынешних обстоятельствах это было... Просто обжорством. Мариан все-таки отлично печет пироги. Боюсь, что новый служанки с ней не сравнится. Новый? Разве Мариан уходит? С изумлением воскликнул Филипп. Мэри жила в доме священника с тех пор, как Филипп себя помнил. Она никогда не забывала его дня рождения и посылала ему подарки, пустяковые, но трогательные. Филипп был к ней по-настоящему привязан. — Да, — ответил мистер Керри, — я считаю неприличным держать в доме незамужнюю женщину. Но, господи, прости, ей уже, наверное, за сорок, не меньше. Последнее время мне с ней было тяжело, она зазналась, взяла слишком большую власть. Мне кажется, что это удобный случай дать ей расчет. «Да, такой случай больше не подвернется», — сказал Филипп. Он вынул сигарету, но дядя не позволил ему закурить. «Прошу тебя, после похорон, Филипп», — сказал дядя мягко. «Ладно». Мне хорошо курить, пока наверху лежит твоя бедная тетя. После похорон священник пригласил на обед церковного старосту и директора местного банка Джозею Грейвса. Шторы были подняты, и помимо своей воли Филипп почувствовал какое-то облегчение. Присутствие покойницы в доме его угнетало, пока она жила. Бедняжка была олицетворением доброты и кротости, но там, наверху, она лежала такой неживой и застывшей, что казалось, будто от нее исходит какой-то тлетворный дух. Эта мысль ужаснула Филиппа. На несколько минут он остался вдвоем с церковным старостой. — Надеюсь, вы сумеете немножко побыть с вашим дядей, — сказал тот. — Его пока не следует оставлять одного. «Мне самому еще не ясно, что я буду делать дальше», — сказал Филипп. «Если он захочет, я с радостью останусь». За обедом, желая развлечь безутешного вдовца, церковный староста рассказал о недавнем пожаре в Блэкстебле, от которого сильно пострадала методистская церковь. «Говорят, она не была застрахована», — с довольной улыбкой заметил староста. «Им все равно», — сказал священник, — «достанут денег и отстроится. Методистское паство охотно дает деньги». Я заметил, что Холден послал венок. Холден был нонконформистский священник, и, хотя памятуя о Господе нашем Иисусе Христе распятом за них обоих, мистер Керри и кивал ему на улице, — Никогда еще он не обмолвился с ним ни единым словом. «Я считаю его поступок бестактным», — заявил он. «Нам прислали сорок один венок. Ваш был очень красивый. Нам с Филиппом он чрезвычайно понравился». «Рад, что угодил», — скромно заметил директор банка. Он с удовлетворением отметил, что его венок был больше других и весьма эффектно выглядел. Потом разговор зашел о людях, пришедших на похороны. Во время погребения магазины были закрыты, и церковный староста достал из кармана специально напечатанное объявление. «По случаю похорон миссис Керри торговля будет производиться после часу дня». «Это я придумал», — сказал староста. «С их стороны было очень любезно закрыть лавки», — сказал священник. Бедняжка Луиза была бы крайне тронута. Филип молча ел. Мариан приравняла этот день к воскресному, и на обед были поданы жареная курица и пирог с крыжовником. Вы еще не решили насчет памятника? спросил церковный староста. Как же? Я склоняюсь к простому кресту из камня. Луиза не любила ничего кричащего. «Да, крест — это, пожалуй, лучше всего. А вот как ваше мнение насчет такой надписи?» «В лоне Христовом. Где же лучше?» Священник поджал губы. Ну, прямо бисмарк. Так и норовит все решить сам. Текст ему не нравился, он явно бросал тень на него, как на супруга. «Нет, не думаю, чтобы я сделал такую надпись мне...» Куда больше нравится? Господь дал? Господь и взял? Неужели? В этих словах я всегда чувствую какую-то черствость. Священник поджал губы. Ну, прямо Бисмарк. Так и Грейпс возразил как показалось мистеру Керри, с неподобающей самоуверенностью. Да, видно, дело зашло далеко, если он не может сам выбрать надпись на могиле собственной жены. Воцарилось молчание, потом заговорили о приходских делах. Филипп вышел в сад, чтобы выкурить трубку. Он сел на скамью и вдруг истерически захохотал. Дня через два дядя выразил надежду, что Филипп проведет с ним несколько недель в Блэкстебли. «С удовольствием», — ответил Филипп, — «не беда, если ты вернешься в Париж в сентябре». Филипп промолчал. Он все время раздумывал над тем, что ему сказал Фуане, но ничего еще не решив, не хотел говорить о будущем. Если он пожертвует искусством, потому что не верит в свою способность достичь в нем совершенства, в этом будет даже нечто благородное. Но, увы, это понимает он один. Другие же сочтут его поступок признанием неудачи, а ему не хотелось расписываться в своем поражении. Он был упрям, и всякий разговор о том, что у него к чему-то нет, Таланта толкал его идти наперекор и упорствовать именно в том, от чего его предостерегали. Ему было нестерпимо думать, что друзья будут над ним смеяться. Это могло бы помешать ему сделать решительный шаг и бросить учиться живописи. Однако новая обстановка заставила его по-новому взглянуть на вещи. Стоило ему, как и многим другим, пересечь ла-манш, и обстоятельства, казавшиеся крайне важными, вдруг начинали выглядеть пустяковыми. Жизнь, которая там казалась ему такой заманчивой, вдруг перестала его тешить. Его охватило отвращение к кафе, к ресторанам с их тошнотворной едой, ко всему непрезентабельному парижскому существованию. Его больше не заботило, что подумают о нем друзья, резонерствующий крон-шоу, благоприятная миссис Оттер, ломака Рус-Челес, грызущиеся друг с другом Лоусон и Клаттон, все они вдруг стали ему противны. Он написал Лоусону и попросил прислать все его вещи. Через неделю они прибыли. Когда Филипп распаковал свои холсты, он поглядел на них уже безо всякого волнения. Такое равнодушие его даже удивило. Дядя не терпелось взглянуть на картины племянника. Хотя вначале он и прецал желание Филиппа поехать в Париж, теперь он стал относиться к этому терпимо. Его интересовало, как живут студенты, и он постоянно расспрашивал о них Филиппа. По правде говоря, он чуточку гордился тем, что его племянник художник, и в присутствии посторонних всегда заводил об этом разговор. Он жадно рассматривал этюды, которые Филипп писал с натурщиц. Филипп показал ему портрет Мигеля Ахурии. «А зачем ты его рисовал?» — спросил дядя. «Мне нужно было писать с натуры, а лицо его мне показалось интересным». «Тебе все равно здесь делать нечего. Почему бы тебе не написать мой портрет?» «Да тебе же будет скучно позировать». «Нисколько, наоборот». «Ладно, посмотрим». Филиппа забавляло этот тщеславие. Дядя не мог скрыть, что ему до смерти хочется, чтобы с него писали портрет. Получить что-нибудь даром от такой возможности не отказываются. Дня два он ограничивался туманными намеками. Он журил Филиппа за лень, допытывался, когда же он начнет работать, а потом стал рассказывать всем и каждому, что Филипп собирается его рисовать. Наконец, в первый же дождливый день мистер Керри после завтрака заявил племяннику. «А что, если тебе сегодня с утра начать мой портрет?» Филипп отложил книгу, которую читал и откинулся в кресле. «Я бросил живопись», — сказал он. «То есть как?» — спросил дядя, не веря своим ушам. «Не вижу смысла быть посредственным художником, а выходит, что на большее мне рассчитывать нечего». «Вот тебе и раз!» «А ведь, отправляясь в Париж, ты был твердо уверен, что ты гений!» «Я ошибался!» «Мне лично кажется, что когда человек выбирает профессию, ему должно быть стыдно ее бросать. По-моему, тебе просто не хватает упорства. Филиппа даже обидела, что дядя не замечает, сколько героизма в его отречении». «Кто за все берется, тому ничего не удается», — продолжал наставлять его священник. Филипп ненавидел эту поговорку, она казалась ему бессмысленной. Дядя не раз ее повторял, когда у них шли разговоры о том, что он хочет бросить бухгалтерию. Вот и сейчас пословица напомнила опекуну о тех временах. «Ты уже не мальчик. Пора бы и угомониться. Сначала выдумал, что хочешь стать... «Присяжным бухгалтером. Потом тебе это надоело, и ты захотел стать художником. А теперь вот, пожалуй, пожалуйте, опять передумал». «Все это указывает на...» Он запнулся, решая, о каких недостатках это в самом деле свидетельствует, но Филипп за него докончил фразу «Отсутствие силы воли и способностей...» «Недостаток предусмотрительности и мягкотелость». Священник быстро взглянул на Филиппа, чтобы проверить, не смеется ли тот над ним. Лицо у племянника было серьезное, однако в глазах пряталась какая-то подозрительная смешка. Право же, Филиппу не мешает стать чуть-чуть солиднее. Мистер Керри решил, что неплохо было бы слегка отрезвить молодого человека. Твои денежные дела больше меня не касаются, ты теперь сам себе хозяин. Однако имей в виду, что на весь век денег твоих не хватит, а физическое убожество, с которым ты к несчастью родился, отнюдь не поможет тебе зарабатывать на жизнь». Филипп уже знал, что когда люди на него сердятся, они прежде всего напоминают ему о его хромоте, и неприязнь его к человечеству основывалась на том, что почти никто не мог устоять перед этим искушением. Но он приучил себя не показывать виду, что такой разговор причиняет ему боль, теперь он умел бороться даже со своей привычкой густо краснеть, которая доставляла ему такие огорчения в детстве. Как ты справедливо заметил, ответил он, мои денежные дела не имеют к тебе никакого касательства, я сам себе хозяин. Но ты должен признать, что я был прав, когда всячески сопротивлялся твоей затеи учиться живописи. Да как сказать? Человек куда больше учится на ошибках, которые он делает по собственной воле, чем на правильных поступках, совершенных по чужой указке. Но теперь я пожил в сласть и могу взяться за настоящее дело. И что же ты намерен делать? Филипп не знал, что ответить. Ведь он еще сам как следует ничего не решил, но ум ему приходили десятки профессий. Самое подходящее для тебя — это пойти по стопам отца и стать врачом. Как ни странно, но именно так я и намерен поступить. В числе других профессий он подумывал и о медицине, главным образом потому, что это занятие давало человеку свободу, а посидев в конторе, он решил никогда и ни под каким видом не повторять этого опыта. Ответил же он священнику просто с сгоряча. Однако ему чем-то понравилось, что он вот так смаху принял решение, и он тут же сказал себе, что осенью поступит в институт, где учился его отец. «Итак, два года, проведенные в Париже, можно сказать, пошли прахом». «Не думаю. Я славно прожил эти два года и научился кое-каким полезным вещам». «Чему?» — Филипп задумался. Ему захотелось поддразнить дядю. Научился смотреть человеку на руки, чего никогда раньше не делал. Стал видеть не просто дома и деревья, а замечать, как они выглядят на фоне неба. И еще научился тому, что тени не черные, а цветные. Думаешь, это остроумно? Я нахожу твои легкомыслие совершенно идиотским.